К тому времени, как Леший закончил с приготовлениями, день уже вступил во вторую половину. Пообедав в лагере теплой перловой кашей с мясом из консервной банки, он отправился спать. Ему уже давно не давал покоя один вопрос, то и дело всплывающий из глубины его лесниковского подсознания. Ведь сталкеры питаются в основном консервами. И вскоре, по его мнению, зона должна была попросту захлебнуться консервными банками. Вон их сколько возле лагеря валяется. Ответ пришел во сне. Марату снилось, что он попал под выброс. Сталкер забился в какую-то щель между камнями, а вокруг него словно дьяволы в аду плясали. Все аномалии действовали одновременно, ни одна не стояла на месте. Все крутилось, вертелось и неслось куда-то. В аномалию попадали сухие ветки, кости, те самые консервные банки, осколки бутылок. Прямо перед Маратом в трамплин швырнуло около дюжины консервных банок, дохлую псевдособаку и два массивных куска щебня. Раздался оглушительный хлопок, и перед изумленным сталкером повисла ночная звезда. Она была совсем не такая, как в КПК у Сидоровича, но Марат знал, что... Это именно она. Его как будто подняла над тем местом, где он лежал. Сталкер узнал южный сектор Кордона, а потом бросила на землю. Внезапное падение с высоты, как и тогда, в его старушке вернуло его к реальности. — Мужик, ты чё, дурной? — Чё орёшь? — спрашиваю. Усатый детина рьяно тряс его за плечо. «А — А! — недоуменно оглядываясь, переспросил Марат. «Орешь, — говорю, — чего? Спать ведь охота. Если приснил еще, так ты поди погуляй или снотворное выпей. Лучше сразу граммов двести». «Снотворное — это хорошо», — не в попад, сказал Марат и стал собираться. У костра сталкер леший окончательно пришел в себя. Кто-то протянул ему недопитую банку с энергетиком, он сделал два больших глотка, банку снова забрали. «Слышал, Сидорович тебя за ночной звездой отправляет?» Так ты на кордоне не шарьсь, сразу на янтарь подавайся. Там места богатые. Или к выжигателю, вообще к ландайк. Молодой парень в куртке из грубой кожи с брезентовым капюшоном не то сочувствовал Марату, не то потрунивал над ним. Если не приду, гранату ему в каморку закинь, нашелся в свою очередь Марат. Ты сам с ним водку жрал, сам, небось, по пьяни и натрепался. Вот и ищи теперь. Парень ответил незлобно, но с явной ноткой зависти. «Спорим, со звездой утром приду!» В глазах лешего плясали огоньки костра. «Или не костра?» Часто с тобой спорить? Снаряга латаная, да и та в кредит. Ружьишка никакой. Иди, дед, я убогих не обижаю». «Я тебе не дед», — резко обрубил Марат и встал. «А за убогого еще поговорим». Как только леший именовал патрульного на краю деревни, в его руки привычно легло ружье. Прямой дороги на юг не было, и идти пришлось по пересеченной местности. Первым делом он, как и тогда, в свою первую ночь опустился на колени и поклонился земным поклонам, уткнув в лоб сухой бурьяны пыль. Волна энергии снова прокатилась. Но леший уже не смотрел на места, где отметились аномалии. Он просто закрыл глаза, встал и пошел, полностью доверившись своим ощущениям. Так, с закрытыми глазами, он спустился под горку и открыл их только тогда, когда споткнулся об огромный булыжник. Здесь, если верить его сну, он прятался от выброса. Значит, и звездочка где-то рядом. Марат скинул рюкзак И полез в узкую щель между двух камней. Щель оказалась глубже, чем он предполагал. Еще немного вперед, и назад уже не получится. Так и сдохну тут. Его рука сдвинула лежащий на земле плоский осколок породы, и узкое пространство заполнило холодное бело-голубое свечение. вот ты где звездочка! Пыхтя и посапывая, леший вылез таки наружу со своей добычей. Надо было тебя на спор развести, проиграл бы ты свою куртку, молодой. Разговаривать сам с собой Марат начал давно и плохой привычкой не считал. При таком дефиците общения это был просто единственный выход, чтобы окончательно не сойти с ума. Хотя некоторые считали как раз наоборот. Завернув артефакт в кусок брезента и спрятав сверток в рюкзак, Марат направился к лагерю. Он снова закрыл глаза. И пошел вперед. Со стороны это больше походило на сомнамбулизм, чем на продвижение по смертельно опасной территории. Планомерное движение к цели прервали автоматные очереди и собачий лай метрах в двухстах левее его. Леший вышел из транса. Стреляли из калаша, причем тот клинил после каждого пятого выстрела, заставляя хозяина передергивать затвор и терять драгоценное в такой ситуации время. Палаю бывший лесник определил, что тварей было пять, и за время перестрелки ни одной не убавилось. Недолго думая, леший рванулся навстречу канонаде и протяжному лаю. Он уже знал, кого найдет за ближайшим леском. Вот только вопрос, живым или мертвым. Лучше бы первое. На бегу, меняя дробь на дротик, леший несся по лесу, словно у себя в Тамбове. Наконец, один из пёсьих голосов оборвался на высокой ноте. Сталкер выбежал на поляну, где четверо слепых псов атаковали парня в куртке с брезентовым капюшоном. Метким выстрелом леший... отправил к праотцам дальнюю псину. Стараясь не задеть парня, он прицелился и снял еще одну. Остались две, одна из них уже повалила молодого на землю. Перезаряжать времени не было, леший выхватил нож и в прыжке полоснул собаку по брюху. Она перелетела через парня, роняя ошметки слюны и щедро поливая его своей кровью и содержимым кишечника». Последний, той, что уже рвала на молодом сталкере куртку, Марат точным ударом рукоятки ножа, сломал позвонок в основании черепа. Парень, судорожно хватая ртом воздух, отполз назад, сел и оглядел побоище. Потом за ремень подтянул бесполезный калаш и попытался встать. Ран на нем не было, но сказывалось психологическое последствие бойни. Первый раз, поднимая и перезаряжая ружье, спросил Леший. Ага, растерянно промычал незадачливый сталкер. А, Сидричев вправду козел, раз такое дерьмо толкает, спокойно продолжил Марат. Да нет, ствол-то нормальный был, только забился, наверное. Ты что, его не чистишь, что ли? А что, надо? Ты хоть в армии-то служил? В голосе Марата скользнули нотки презрения. А ты мне кто? Воинком? Взвизгнул молодой. — Я сталкер, а ты щенок, слепой. Не говоря больше ни слова, леший пошел в сторону лагеря. Молодой вернулся через час с хвостами пяти собак и до утра рассказывал у костра, как один положил их. Новички обычно в лагере дольше трех-четырех дней не задерживались. Те, кто зайца не знал, охотно слушали, а те, кто знал, сонно зевали. Заяц здесь был уже полгода. Седорович немного удивился, увидев Марата ранним утром на пороге своей коморки. «Я же говорил тебе, ее только ночью видно. Ты что ж, не пошел?» «Уже пришел!» Сталкер положил рюкзак на ящик и начал аккуратно развязывать тесемки. «И что, хочешь сказать, принес?» Седорович откинулся на стол и с интересом следил за его манипуляциями. «Хочу и скажу!» Марат положил на стол тряпочный сверток, обмотанный веревкой. «Свет выключай!» Сидорович щелкнул рубильником и присвистнул от удивления, когда коморка наполнилась бело-голубым сиянием. «Но ты жук, леший! Колись! Кто тебе инфу по артам сливает?» «Никто не сливает!» «Говорю же, я чувствую их!» — устало ответил Марат, складывая тряпочку. «Ну что, в расчете?» Будем считать, что да. Сталкер понимал, что заплатил слишком высокую цену за никчемную информацию, но было поздно. По слухам, за те два артефакта, что Марат слил Сидоровичу, в лагере ученых на Интаре могли снарядить до зубов, причем самыми лучшими средствами защиты, как от врагов и монстров, в плане оружия, а также от аномалии радиации, в плане обмундирования. слушай леша и тут такое дело сидорович замялся в общем мутанты одолели весь кордон заполонили может поможешь я заплачу я сюда не зверье стрелять пришёл. Вон, зайца найми он говорят один пять собак положил марат закончил упаковывать рюкзак и закинул его на спину дело говоришь заяц давно тут торчит опыта уже поднабрался вот его то и пошлю согласился торговец — А ты теперь куда? — На север. — Неужто к исполнителю? — Брось, сказки все это. Сидорович с довольным видом вертел в руках каменюгу, бесполезную на первый взгляд и при освещении. — Ну, если что, барману я тебе нашептал, обращайся к нему. — Бывай, Сидорович. Леший пошел к выходу. — Удачной охоты, сталкер. После обеда... Как и говорил торговец, был выброс. На кордоне трясло не сильно. Марат даже удивился, сравнивая реальные ощущения с теми, что испытал во сне. На его все оказалось даже легче, чем он предполагал. И это все? спросил леший бывалого сталкера, забредшего на кордон, и, по случаю, вместе с ним пережидавшего выброс в подвале. Если до выжигателя дойдешь, увидишь всю ее мощь, парировался беседник. И дай Бог тебе оттуда в своем уме вернуться. А что, были случаи, поинтересовался Марат. Весь янтарь зомби кишит. Эти тоже когда-то не верили и вернуться хотели. Если на север собрался, сам увидишь. Бывало, и направился к выходу, показывая, что разговор окончен. Увижу, ответил леший сам себе. И тоже стал собираться. Миновав пустой полуразрушенный армейский блокпост с ржавым БТРом, Марат оказался на свалке. Об этом достоверно свидетельствовали кучи всевозможного мусора, простирающиеся на всем обширном пространстве, пока взор не упирался в горизонт. Здесь, если верить Сидоровичу, Лешего могли ждать крупные и не очень неприятности. Помимо мутантов, которыми свалка изобиловала, здесь любили устраивать засады бандитские шайки, поэтому продвигаться следовало с особой осторожностью. Сталкер затаился за полузгнившим остовом автобуса, пока ничего подозрительного не было. Мелкими пробежками и добрался до автобусной остановки, подозрительно хорошо сохранившийся и от этого еще более нелепо и зловеще смотрящийся среди всеобщей разрухи. Он снова прислушался. Впереди потрескивало жарко. Придется обходить сзади, где угрожающе нависла проржавевшая насквозь стрела башенного крана. Между задней стенкой остановки и горой всевозможного хлама оставался узкий проход. Марат еще раз оглянулся назад. Там было открытое пространство, хорошо просматриваемое и простреливаемое со всех сторон. Выбор был невелик. и сталкер пошел по наиболее, как ему казалось, безопасному пути, то есть полез за остановку. Не успел он сделать и двух шагов, как земля и небо резко поменялись местами, а он стал болтаться вверх ногами, крепко удерживаемой веревкой незамысловатого капкана, который иногда ставят аборигены на дичь в джунглях. Веревка была привязана к стреле, которая на самом деле оказалась намного прочнее, чем показалось вначале. Внутри остановки послышалась возня, и через несколько секунд оттуда вышли трое. — Оба-на! Фрейерок попался! — прогнусавил один из них пьяным голосом. — Вот, скунс, полюбуйся! А ты говорил, нафига здесь засаду делать? — поддержал другой. — Я ж говорил, трусливые они, падлы. Чем под обстрелом под открытому лугу переться, лучше через задницу полезут, им лишь бы где зашкериться. — Хорош трепаться, — заикаясь, сказал самый крепкий, — срезай его. По веревке резанули ножом, и Марат вниз головой свалился к ногам бандитов. В том, что это были именно бандиты, он не сомневался. На свободных сталкеров они были не похожи ни манерой одеваться, ни разговорами, ни поведением. Судя по всему, один из них был изрядно пьян, а остальные находились в состоянии глубокого похмелья. Э -э Манай его!» — сказал Скунс. Он явно был здесь главным. Ногой он наступил на грудь Марату, ноги которого и так были связаны веревкой. Положение усугублялось еще и тем, что бандит превосходил сталкера по всем антропометрическим показателям. — Скунс, он пустой, походу, — сказал тот, что был потрезвее, обыскав карманы и рюкзак лешего. — Сука, только капкан попортил. Вали его! Тот, кто был потрезвее, передернул затвор и прицелился. Марат вскинул руку, одновременно выбрасывая припрятанный в рукаве кинжал, и резанул скунса под коленями. Тот взвыл и рухнул на него всей своей тушей, одновременно закрывая от пуль, которые предназначались сталкеру. Не ожидавший такого поворота событий, напарник опешил и прекратил стрелять. К этому времени Скунс был уже мертв, а ноги Марата освободились от веревки. Все еще, прикрываясь мертвым телом, сталкер с двух шагов выстрелил из своего ПМа, снося голову стрелку. Пьяный, казалось, вообще не понимал, что здесь происходит, лишь тупо таращился, так и не достав оружия. Через мгновение и его постигла участь напарника. Обыскав трупы поверженных врагов... Леший не нашел ничего особо ценного. У Скунса оказался артефакт под названием «Морской еж», а остальные, «любезно», в кавычках, поделились своим боезапасом. Выйдя из-за остановки, он пошел дальше, в сторону бара.